16. Виталий позвонил через три дня в пятницу. Она не взяла трубку. Он звонил снова и снова, словно играл на нервах. Оля печёнкой чувствовала, какая ярость бушует в нем. Потом пришло СМС. «Почему трубку не берешь? Ты разве забыла, кому всем обязана? Хочешь похерить все? Я могу устроить. Думаю, муженек твой будет рад увидеть тебя голую в койке в отеле». И про салон красоты свой забудь. Как дал, так и заберу. Если не приедешь сейчас же, пеняй на себя. Только теперь до нее постепенно стало доходить. Да ведь он же ненормальный. Он больной, ненормальный психопат. И он ее шантажирует. Нет, он их обеих шантажирует. Да и от такого можно ожидать чего угодно. Я не могу сломать ей жизнь. Просто не имею права устала размышляла она уткнувшись лбом в оконное стекло а если я не приеду он точно разрушит всю ее да и мою жизнь к гадалке не ходи и она поехала в тот момент когда оля приняла решение какое то обреченно пофигистическое спокойствие овладела ее она так уже устала от всего этого обмана и лжи что готова была на все виталий сидел за тем же столиком что и в прошлый раз приехала. А то как же? Ухмылка исказила его лицо. Да не бойся ты. Я хоть пальцем тебя когда тронул, на душе было так мерзко, что она заставила себя сесть напротив него. Да перестань ты, Олька. Ну прости, сорвался. Ты сама виновата, довела меня. Он опять взял ее руки, но Оля уже и не думала одергивать их. Пусть делает, что хочет. Я снял номер наш любимый Не отрывая губ от её рук, произнес он, «Я так тебя хочу». У Оли было чувство, что она попала в дешевый телесериал. Только в главной роли была она. Непонятно, для чего она нужна этому мужчине, зачем он преследует ее. Очевидно же, что это не любовь. Собственничество. Ну да, конечно. Он же сказал ясно, «Ты моя». И они пошли в отель. Оля стояла под душем и плакала. Как долго она еще так протянет? Виталий уехал, а она все еще не могла его с себя смыть. Он не был груб, как и обещал, но морально просто убивал. Такое душевное опустошение Оля чувствовала только после смерти Вадима. А она-то думала, что хоть у нее все хорошо. А нет, ошибалась. И как она теперь покажется дома, как ни в чем не бывало? Как будет детям сказки рассказывать? как Вадиму в глаза смотреть, а Олегу? Слезы снова полились ручьём. Она почувствовала такое беспредельное одиночество, как будто в вакуум попало. Как же ей сейчас хотелось все вернуть. Свою жизнь, Олега и душевное спокойствие. И неожиданно ей до безумия захотелось увидеть мужа. Нет, не Вадика, Олега. Оля вышла из душа, быстро оделась. Села в машину и поехала в черёмушки.